«Что со мной?» «Где я?» Он не узнал своего хриплого голоса. Биомеханическое существо протянуло трехпалую руку. «Я много трудился!» произнес синтезированный голос. «Произошла катастрофа! Мы выжили!» Мысли путались в голове. Драгомиров с дрожью коснулся трехпалой руки, с усилием встал. Вокруг серые бетонные стены с закрепленными на них экранами. На одном — мрачное ущелье, в центре которого вращается исполинский вихрь. На другом — фантастический лес, состоящий из металлических деревьев. На третьем — огромные машины, возводящие непонятные шпилеобразные сооружения. Четвертый показывал ряды одинаковых камер, в которых лежали люди. «Где я?» — с дружью повторил Драгомиров. — В ином измерении, — ответил скверно синтезированный голос, — на Земле произошла катастрофа. Образовалась пространственно-временная аномалия. Нас выбросило сюда. Вместе с различной техникой и микромашинными комплексами, предназначенными для преобразования планет. Они отыскали нас. Спасли твое тело. Дали мне источник энергии. Я довел работу до конца. Создал себя таким, как замышлял ты. Подчинил себе другие машины. Объединил их. Драгомиров едва верил услышанному. Что это за чудовищный вихрь? Невольно вырвалось у него. «Червоточено пространство». Проекция аномалии, изменившей время. Она пульсирует, перемещая миллиарды тонн вещества между разными точками, изменяя скорость темпорального потока. Оттуда исходит энергия, уничтожающая все. Я нашел способ закрыть ей доступ в наш мир. Машины уже завершают возведение защитных устройств. Затем они построят город. Страшная догадка промелькнула в сознании Драгомирова. Пространственно-временная аномалия, документы. Неужели Сливко действительно отыскал установку отца и запустил ее? Кто эти люди? Он взглянул на экран. Их принесло пульсацией. Здесь нельзя жить. Я сохраню их. Новые тела изготавливаются. Я много работал. Создал модуль перемещения информации. Ты будешь перемещен первым. Твое тело станет совершенным, как ты мечтал. Пока происходят пульсации, процесс начинать нельзя. Вместе с веществом сюда попадают неисправные комплексы наномашин. Они вредоносны. Когда червоточина будет закрыта, мы избавимся от них. Люди получат новые тела, способные функционировать здесь. Страх. Жуткий страх. Неприятие произошедшей катастрофы. Последние мгновения человеческих чувств.